Иногда Евгения выгоняла на улицу, словно какая-то сила. Он выходил, садился в свой «Москвич» и заводил мотор. Женя любил просто кататься. Ивне плевать, что сгорает драгоценный бензин, за которым приходилось часами на колонках в очередях выстаивать, и что расходуется аккумулятор, который не купишь днем с огнем, а также истираются колодки, изнашиваются саленблоки, И стареет крестовина, которая, как известно, на станциях техобслуживания на вес золота. Но парень не мог отказать себе в удовольствии. Он устраивался в водительском кресле, и его прямо-таки распирала гордость. Еще бы. Ему двадцать, а у него уже своя машина, собственная, личная. Совсем другим человеком себя чувствовал. Ему уже было недостаточно лихо подкатывать каждый день к институту и корделиво-небрежно отъезжать от него порой подвозя ту или иную студентку или даже двоих-троих. Теперь он зачастую выезжал вечерами. Ибо чего греха таить, что он представлял собой пешим порядком. Самая обыкновенная внешность, средний рост, обычная, далеко не фирмовая одежда. Таких толпеть десяток на дюжину. А будучи верхом, он оказывался во всех смыслах слова на коне. И не только он катался по вечерним московским улицам. Таксиды да и частный извоз не слишком были развиты в то время в столице всего прогрессивного человечества. Потому не пассажир тогда машину и цены выбирал. Напротив, водитель высматривал клиента, кто-то из шоферов искал среди голосующих тех, кто выглядит побогаче, другой охотился на неведающих столицы провинциалов. Ну, а Евгений только нацеливался на девчонок. Он готов был с хорошеньких и денег не брать, лишь бы только они... Ну, вы понимаете. Вот и в тот теплый весенний вечер молодой человек вырулил на москвиче со двора своего дома на юго-западе не только пофорсить, но и в поисках приключений. Юлию Монину в хиповской среде любили. Называли, следуя песни Юрая Хип, по созвучию «Джулай Монинг». Ласковая кликуха у нее была не то что самовар или гомнюк, а любили ее за то, что никогда не понтовалась, хотя девка сразу видно непростая, с первого взгляда из центровой скамейки обеспеченной и образованная, не только мастера и Маргариту, допустим, читала, как все, но и Новый Завет. И когда возникал спор теоретического замеса, к примеру, существует ли братская любовь, Могла такого выдать, что только держись. Но Джулия не понтилась. Когда капуста у нее в кармане была, отдавала в общий котел. Когда не было, не чуралась пойти у прохожих паскать И портвишок пила вместе со всеми из горла, не брезговала. Вот только ханкой не пыхала. И не давала никому из парней ни по любви, ни по дружбе, ни за компанию. Берегла себя, молодая еще была. И карифаны, что гужевались вокруг, тоже ее берегли. Такое, значит, было у них в системе чудо-природы. Как о ней злоязыкая Томка вертолет сказала. Хиппи-девственница. В тот вечер на плешке у Гоголя оказалось не особо прикольно. Ну, поиграл немного на гитаре Джексон, попел свое «Коронное чистопрудных лебедей» и от обиды не знаю, в пруд, как в чернильницу безмерную, Устало шеи окунали, как Лермонтов перо, наверное. Собрались было портвея выпить, но башли ни у кого не было, и даже аскать показалось лениво. Так и сидели. Кто прямо на асфальте, кто на спинках лавочек, опустив ноги на деревянное седалище. Настроение вялое, не было куражу даже полисов задирать. Ни на памятник лезть, ни воздушные шарики к дверям близлежащего отделения привязывать. Просто трепались. Как часто у парней бывает, соскользнули над темы плотской любви. Джулия давно подозревала, что многие из мальчишек объявили себя хипами лишь за тем, чтобы на халяву пользоваться девчонками под флагом свободного секса. Вот и сегодня солировал печень. Юлия готова была поклясться, что у него с его прыщами С роду никакой любви не случалось, ни свободной, ни с обязательствами. Однако в теоретической части парень оказался подкован. Пересказывал с пузырями на губах и довольно близко к тексту основополагающий труд сексолога Кинси. Тут девушка впервые услышала диковинное слово «кунилингус». Но в целом времяпрепровождения вышло довольно скучным. У памятника не было ни коврика, влюбленного в Джулию, ни стоса, по которому вздыхала, в свою очередь, она сама. Хотя оба обещали сегодня прийти. Да много ли стоит обещания хипарей, этих самых разнузданных анархистов современности? И даже шокировать своим внешним видом мало кого получалось. Разве что провинциалов, гостей столицы, случайно забредших туда, где сроду не было больших промтоварных и продуктовых магазинов, и совсем уж диких лимитчиков. Из Люблина до Биберева. Коренные-то москвичи к хипам давно привыкли. Вроде как одна из достопримечательностей типа «голубей» на бульварах. Конечно, окажись рядом теоретик-марксист, доктор исторических наук, на вроде родного деда Петра Ильича Васнецова или бабки Валентины Петровны, они в два счета объяснили бы махровую тоску собравшихся узколобостью их невнятной идеологии и обреченностью их движения с точки зрения всемирно-исторической. Дедуля сказал бы внученьке мягко, как умел только он. Да что ты, деточка, нашла кому подражать, хиппи. Да ведь ты как минимум на пятнадцать лет опоздала. Я бы не удивился, если бы ими матерь твоя покойница увлекалась году в шестьдесят восьмом. Да слава богу, мимо прошла, потому что ты у нее рано родилась. А сейчас на Западе хиппи-то и не осталось. Доживают свой век последние коммуны где-то в Индии, и все. А вы хороши, передавая молодежь. Хоть бы что-то новое придумали, а тут на тебе. Выкопали из нафталина старые рваные джинсы. Я образно, естественно, выражаюсь. А если называть вещи своими именами, вы подражаете движению, вышедшему в тираж даже на Западе. Разумеется, на все 200% оказался бы прав, как всегда, любимый дедуля. Да ведь только не было его с Джулией рядом. Обретался он вместе с бабулей в городе Нью-Йорке и даже не знал о последних увлечениях внучки. А ведь ее тяга к социальному явилась ничем иным, если уж проводить марксистско ленинский анализ, как реакции на предательство самых любимых. Сначала предали мать и отца, Ушли в результате авиакатастрофы, когда еще двенадцати не было. Туда, откуда не приходят письма и посылки, откуда нет возврата. А потом за ними в далекие края и бабка с деткой последовали. И хоть от тех доходили время от времени весточки и подарки, обижалась на них Юлия куда сильнее, чем на родителей. Все ж таки уход первых не зависел от их доброй воли и находился всецело в руках Господа. И страдали они там, на своих небесах, наверное, грустили по своей оставленной на земле дочери. А вот бабка с деткой выбрали город Большое Яблоко, исключительно по своей воле. Ну да, товарищ Веснецов, он, конечно, верный солдат партии, куда пошлют, туда и едет. Но ведь не Стерлитамок его отправляли. Мог бы отказаться от Нью-Йорка ради любимой внучки, или пробить, чтобы ее тоже с ними взяли но ну нет, поехал служить отчизне на самом передовом рубеже в представительстве при ООН. Туда, где нет очередей за колбасой, да и гадости, что продается в СССР под видом колбасы, тоже нет. Туда, где вообще нет очередей, а на месячную зарплату можно купить аж три двухкассетника. А Юлия оказалась одна, денешенька, в самом центре Москвы, не считая срочно вызванной из города Ельца малограмотной тетушке, бабкиной двоюродной сестры. На нее незнакомую деревенскую тетку в платочке спихнули воспитание внучатой племяннице. Бабка боготворила девушку, слушалась ее во всем и ничего не запрещала. Разве что нудила по поводу ее прикида. У нас в таких обносках только пастух пьянчуган на улицу выходил. Джулия слушала старухин бубнеж, а поступала по-своему. Вот и получайте. Со сладострастием, думала Юлия всякий раз, когда надевала непотребные, по словам воспитательницы, джинсы и выходила хиповать на улице Вечерней Москвы. Вы же сами этого хотели. А кто хотел? Кто? Получайте. Конечно же, бабка с дедом, любимый Петр Ильич Валентина Петровна.